Глава четырнадцатая. Как не хотелось подольше понижиться в мужских объятиях, а жажда действий победила. Я тихонько высвободилась из пленно сильных рук и поднялась к кровати. Момент, когда мы перебрались с берега озера в спальню, я не запомнила. Наверное, дракон открыл портал прямиком в кровать. Моя единственная одежда осталась у горячего источника, и я невольно улыбнулась, наткнувшись взглядом на смятую мужскую рубашку. накинула её на обнажённое тело, но прежде вдохнула запах, которым она пропиталась. М-м, захотелось замурчать от удовольствия. Может, у нас с бератоксом наладится? В глубине души я оставалась обычной девчонкой с земли, мечтающей о любви, а не присыщенной удовольствиями вампиршей. Не слышно ступая, я наветрилась на кухню и проверила кладовую. Дракон до отказа набил ее свежими продуктами. Глаза разбегались от изобилия. «А что если...» Сомневаюсь, чтобы Сальмира баловала мужа домашней пищей. «Зачем готовить самой, когда для этого есть слуги? А мне только в радость будет, если дракон оценит мои кулинарные способности». Предвкушая его удивление по этому поводу, подхватила новая ведерко с веревкой и выскочила во двор за водой. «Надо же!» Кто-то починил журавль на колодце и заменил проржавевшую цепь. Я приятно удивилась. Когда только успел, вернувшись на кухню, занялась приятным делом, морлкая под нос мотив популярной песенки. При наличии свежих продуктов грех не воспользоваться случаем и приготовить что-нибудь вкусненькое. Я и сама не прочь поесть привычной еды, а то в моём скудном рационе только похлёбка из крупы и вяленого мяса водилась. А тут борща захотелось и картошки мятой с поджаркой, и сочного стейка с кровью, и блинчиков. Кому-то аппетит приходит во время еды, а у меня желудок заурчал, ностальгируя по пище из прошлого. Спустя час, когда дом наполнился чарующими ароматами, я расслышала тяжёлые шаги дракона. Он хоть и старался ступать тихо, но всё портили скрипучей половицы. а у меня как раз ответственный момент настал, когда даже на секундочку нельзя отвлечься. Так что я сделала вид, будто ничего не заметила. Я, наверное, сплю. Дракон не выдержал и приблизился, притягивая к себе за талию. «Никогда не видел, что бы ты готовила. Сальмира, сколько в тебе скрытых талантов? Не знаю даже чего. Я в данный момент хочу больше». тебя такую сексуальную и одновременно домашнюю или же те восхитительные блюда приготовленные твоими волшебными ручками, что пробуждают зверский аппетит. Ну, я нарочито задумалась, затем развернулась к дракону, глаза которого потемнели от желания. Попробый, соль ли достаточно, подув на ложечку с борщом, которую как раз держала в руках, сунула её в рот мужчине. Он машинально проглотил содержимое, Удивленно нахмурился и облизнулся одновременно. «Что это?» «Еще хочу». «Ага, значит, с Олей в самый раз будет». Сделала для себя вывод. «Пусть еще потомится полчасика, и можно подавать на стол». «Ты ведь проголодался?» Задала наивный вопрос, ответ на который читался на лице дракона. «Сальмира, ты не ответила». С рычащими нотками в голосе мужчина напомнила себе. «Ой, подожди минутку, а то пригорит». Бросилась к сковородке, снимая с огня шкворчащее мясо. "Подержи", сунула в руки береток с блюда, на которое выложила сочные кусочки стейка. Дракон гоулкос глотнул и чуть слюной не закапал, но я тут же отобрала мясо и прикрыла его сверху крышкой. "Садись и медленно помешивай". Пока мужчина не опомнился, усадила его на добротный табурет, недавно появившийся в доме, и вручила тазик с жидким тестом для блинчиков. Помешивать там было не обязательно, но я нарочно так сказала, чтобы занять оголодавшего дракона делом. Что мне нравилось в новом теле, так это ловкость и ускоренная регенерация. В прошлом бывало, все пальцы обожгу, пока стопку блинчиков нажарю. А тут я умудрялась руками переворачивать тонкий пласт теста и не испытывая дискомфорта. Драконий ще неотрывно следил за мной, недоверчивое изумление не сходило с его лица. Кажется, он даже дышал через раз, чтобы не спугнуть момент. А я только посмеивалась, предвкушая реакцию, когда пироток всё это попробует. Наконец, настал час Х, когда я накрыла на стол и позвала мужа на обед. Ради этого он даже приоделся, а то заявился сначала в одной простынке на бёдрах. Хорошо, что я сразу отложила себе порцию. Начал дракон с тарелки борща, который проглотил в один присест. А после вычерпал содержимое кастрюльки до донушка. Затем опустошил котелок с картошкой и поджаркой, заглотил стейки, практически не жуя, и последними волевым усилием расправился с блинчиками. Я думала, еды на пару дней хватит, а тут на один раз мало оказалось. В жизни ничего лучше не ел. Выдал заключительный вердикт пиратокс. Когда-то этому научилась и почему ни разу не готовила. Божественно вкусно. Сальмира, пожалуйста, перебила дракона. Если хочешь, чтобы я и дальше готовила, называй меня Алей. Мне правда нравится. Хорошо. С легкостью согласился мужчина. Аля, а почему ты не обращаешься ко мне по имени? Злишься? Я мотнула головой и стыдливо потупилась, не решаясь сказать, что до сих пор его не знаю. В суматохе моего похищения и обращения в вампира Виор и Сальмира не удосужились рассказать о такой малюсенькой детали. Или говорили, но я не запомнила. Если не злишься, тогда в чем причина? Дракон подался ко мне и припал на колени, хватая за руки и заглядывая в глаза. Скажи правду. Пожалуйста.